Глава двадцать восьмая На улице уже светало. Небо было серым от сгустившихся туч. По земле тянулся туман. Звуки сражений были все ближе, однако последний рубеж, защитный барьер близ самого замка, так и не был взят врагами. И это вселяло робкую надежду, что шанс на победу еще не потерян. Где-то там были мои родители и властителька к которому я направлялась в сопровождении Риты и Кристиана. «Диана должна идти одна, чтобы не вызвать у властителя подозрений. Никаких преподавателей, ни тем более тебя, Роберт, там быть не должно». вела говорила спокойно, но твердо. Лукрецкий неожиданно с ней согласился. «Я буду с другой стороны и предупрежу наши войска. Они должны будут пропустить Диану беспрепятственно. Но с ней должен быть кто-то на подстраховке». Кто-то, кто будет буксировать магию бездны с помощью остановки времени. Рита и Кристиан лучшие в этом, несмотря на возраст. И всем так будет спокойнее. — Что ж, пусть будет так, — кивнула Виола. Рита согласилась сразу, а вот Кристиан не особо горел желанием проявить себя на поле боя. К тому же он, как брат, волновался за Марка, о состоянии которого на момент нашего ухода еще ничего не было известно. Кристиан шел неуверенно, ежась от холода, и мрачно озирался по сторонам. Вся его прошлая бравада, когда он жаждал занять место Риты в нашей команде, перед реальной опасностью куда-то испарилась. Теперь я понимала, почему двойник Александра просил не выбирать его. «Куда вы?» «Александр, реальный мой, появился словно из ниоткуда. Что вы задумали?» Я не могла ему лгать, да и не видела смысла, поэтому рассказала все о нашем плане. И о его маме, которая осталась в убежище. При упоминании о ней его взгляд вспыхнул радостью и удивлением. Было видно, как ему хотелось помчаться к ней тотчас, осуществить свою давнюю мечту. Однако он быстро взял себя в руки, и теперь на его лице была лишь тревога. За меня. — Это опасно. Я не хочу, чтобы ты туда шла. — У нас нет другого выхода. Надо попробовать, — ответила я, — иначе... — Я пойду с тобой. Его тон не терпел возражений. В конце концов, мое присутствие рядом не вызовет у властителя подозрений. Скорее, наоборот. И я кивнула. Геройствовать не было сил. Как и спорить. Да и должна признаться, мне самой хотелось, чтобы Алекс был рядом. Несмотря на всю внешнюю решимость, я все равно испытывала страх. Боялась снова встретиться один на один с властителем. Остаток пути шли молча. Я мысленно готовилась к этой встрече, подбирала слова. Он с отрядом в восточном секторе. В битве почти не участвует, наблюдает со стороны. Делился информацией Роберт. Ты его заметишь. На этот раз он вырядился в красный плащ. Алый плащ, как у меня во сне. Но как мне к нему подобраться? Озадачилась я. Как сделать так, чтобы он меня услышал? Там много людей, идет сражение. «Просто назови его по имени», — тихо ответила Фиола. «Его настоящим именем. Его он услышит даже посреди торнадо. Я тоже была в плаще, только желтом. Это придумала Чарли, чтобы меня видно было издалека, и воины Альянса не спутали меня с врагами. Где Арчибальд смог найти такой плащ, одним богам известно. Но эффект он возымел тот, что и требовалось. Меня заметили, стоило выйти за барьер. «Вейлор Гросс!» — как можно громче выкрикнула я. «Нам надо поговорить!» Хвала богам! Мой голос не сорвался и не задрожал, отражая внутренний страх. И внешне, надеюсь, я была спокойна, пока ждала, откликнется ли тот, кто носил это имя. Алый плащ огненной вспышкой всколыхнул окружающую серость. Сердце дрогнуло при виде властителя, который вышел из-за спины своих слуг. Он поднял руку, призывая меня к себе. Бой на этом участке притих. Наши солдаты пропускали меня и моих сопровождающих без слов. Слуги бездны провожали недоуменными, настороженными взглядами. Рита и Кристиан в это время работали на полную мощь, что создавало вокруг меня своего рода защитное поле, пусть и временное. Александр тоже был на Его уверенные шаги позади придавали мне смелости. Ты меня удивила, признаю, — протянул властитель, когда я приблизилась, — чем обязан. Его тонкие губы усмехались, но взгляд оставался холодным, пронизывающим насквозь. — Предлагаю договор, — произнесла я, с усилием выдерживая этот взгляд. — Я добровольно сдаюсь. Сердце времени в полном твоем распоряжении. Взамен ты прекращаешь наступление. Не трогаешь Академию и всех, кто в ней находится. «И?» — я помедленно изглотнула. «Освобождаешь моих родителей!» «В чем подвох?» Ухмылка у властителя стала шире. «Впрочем, смысла я в этом договоре не вижу». «Блефуй. Говори все, что придет в голову. Сделай так, чтобы он расслабился, решил, что мы сдаемся или что-то в этом роде. Пусть думает, что глупишь, действуешь на эмоциях, поэтому не отдаешь отчет в своих словах». Не перегнула ли я палку в той самой глупости? Не вызовет ли это у него подозрения? — Ни в чем, — ответила я как можно спокойнее. — Я просто хочу, чтобы ты отстал от моих близких, и моих друзей, и родителей. Я готова пожертвовать собой ради их свободы. — Как самоотверженно! А что твой жених? Зачем он здесь? Властитель кивнул на Александра, которого слуги вынудили остановиться на расстоянии. «Он не знает, зачем я здесь. Я солгала ему, чтобы он не препятствовал мне. Его я тоже хочу спасти. Так как? Идет?» И я вытянула руку. «Ты должна соприкоснуться с ним запястьями, там, где бьется пульс. Это самое чувствительное место для вашей связи». «Она установится мгновенно, и ты сможешь найти нужную информацию в мыслях властителя, пока он успеет понять, в чем дело. Сама же ты уже надежно защищена от его проникновения в твои мысли. Тебе поставили хорошую защиту. Спасибо Роберту». Властитель с недоверием посмотрел на мою руку и вдруг схватил меня прямо за запястье, рывком притянул к себе. Я не удержалась от вскрика, хотя и ожидала чего-то подобного. Он развернул меня спиной к себе и сказал на ухо. «Я сделки не заключаю, детка. Все, что мне надо, я возьму и так». Александр вырвался вперёд и остановился напротив, угрожающе подняв меч. Его глаза сверкали яростью. Он готов был броситься в бой ради моего спасения, но я остановила его взглядом. Мне еще нужно было потянуть время. «Ваши потуги так смешны!» Протянул властитель устало, а я между тем осторожно передвинула руку, стараясь дотянуться до его запястья. — Как и твои амбиции? — прошептала я. — Осталось еще чуть-чуть, совсем немного, только бы он не заметил. — Но ты со своими точно можешь уже попрощаться, — отозвался властитель. — Или желаешь добровольно перейти на мою сторону? — Разве я не это предлагала? «Немного». «Ты предлагала договор, а я в такие игры не играю». «Есть. Мое запястье коснулось его, и в голове тотчас вспыхнули видения. Ночь, вход в пещеру, каменная чаша, заполненная до краев водой, а на дне кулон с красным камнем. Аркавитум. Но где находится пещера? Где?» «Властитель взревел, догадавшись, что я делаю. Похоже, забыв обо всем и всех». Теперь уже он попытался оттолкнуть меня, оторвать от своей руки, в которую я было вцепилась, чтобы все узнать. Это было для него страшнее всего. Им двигал животный страх. И в этот миг пространство разрезал луч открывающегося портала, на миг ослепляя всех вокруг. тени время, дождись двойника Александра, он заберет тебя, и вы вместе отправитесь в прошлое». Голос Виолы до сих пор звучал в голове. «Найдите Аркавитум и принесите его нам!» Я упала на колени, но тут же подскочила обратно на ноги и рванула к порталу, где меня ждала знакомая фигура. Властитель уже пришел в себя, но мой Алекс отважно преградил ему путь, давая мне время на отступление. Входя в портал, я успела заметить, как властитель невидимой рукой схватил его за горло, подняв над землей. Я замешкалась. Но меня дернули в другую сторону, и портал закрылся, лишая меня возможности увидеть, что произойдет дальше. «У тебя есть петля времени», — произнес Александр, отпуская мою ладонь. Сегодня его голос звучал чуть иначе, чем у молодого Алекса, взрослее и более устала. «Вернешься в нужный момент». «Надеюсь, так и будет», — вздохнула я, поворачиваясь к нему. «Ты вовремя. Я уже боялась, что ты не придешь». А я боялся, что ты не согласишься на предложение мамы. Он усмехнулся. — Значит, ты все же плохо знаешь меня. Я тоже усмехнулась и огляделась. — Где мы? Нас окружал ночной лес. Воздух был сырым и теплым. Где-то ухала сова, а ветки деревьев шелестели от набегающего ветра. Одно спокойное местечко, куда пока не добрались слуги бездны. Я его использую как перевалочный пункт. — Как ты научился открывать порталы не только в прошлое, но и в пространстве? — поинтересовалась я. За своим Алексом я пока таких навыков не замечала. Перенял опыт у мага в другой категории, пока был в заключении. Оказалось, что это удобная штука. — ответил Александр. «Да — так как? Тебе удалось узнать что-нибудь? — Я видела пещеру, а потом сразу чашу, в которой лежал Аркавитум, — сказала я, нахмурившись. Но где это место конкретно, понять не успела. Сейчас разберемся. Кивнул Александр. Подойди ко мне ближе, дай свои руки. Я вспомнила, что Алекс делал точно так же, когда мы искали первый аркавитум с командой. Умение прочувствовать место и время, куда надо было попасть, особенность его дара. Нас окружила дымка. Она постепенно уплотнялась, пока все вокруг не исчезло в ней. Когда же она развеялась, мы оказались у того самого входа в пещеру. Это тут, да! — ликующе воскликнула я. — Отлично. Александр улыбнулся и первым вошел в пещеру. Я решила не отставать и поспешила за ним. Нас окружил прохладный сумрак. Александр достал из плаща фонарь и осветил им путь. Я не знала, куда и как долго нам идти, но он пока и не спрашивал. Пока мы медленно продвигались вперед, я думала об Алексе, которого оставила наедине с властителем. — Мне надо вернуться туда как можно скорее чтобы не допустить... не допустить чего-то страшного. Развилка. Сообщил Александр, останавливаясь. Как думаешь, нам куда? Если бы я знала. Я вздохнула и прислушалась. Кажется, там было подземное озеро. Слышишь, капает где-то. Может, нам туда? По-моему, звук идет слева. Мой спутник тоже прислушался. Давай попробуем в этот коридор. Я согласилась. Мы угадали. Не прошло и пяти минут, как мы очутились у поворота, за которым открылся вид на пещеру с озером. Вода в нем искрилась голубизной невероятной яркости и была такой чистой, что видно было дно из белого камня. Я потянулась было к водной глади, чтобы потрогать, но Александр остановил меня. — Не стоит. Надо быть осторожными. Я вижу еще одну пещеру. И он указал на невысокий арочный проем. — Это здесь сказала я, только войдя внутрь. Пещера была небольшой, похожей скорее на комнату, чем на зал, а в центре нее стояла большая каменная чаша, та самая, что была в моем видении. Мы вместе подошли к ней. Рубиновый аркавитум лежал на дне, погруженный в прозрачную воду. Александр посветил фонариком, и по ней вдруг пошли радужные разводы. «Что это?» — не поняла я. «Отойди», — строго велел мне Александр. И не прикасайся к воде. В чем дело? Но я все же отступила на шаг. Это не просто вода. В ней смертельный яд. Сказал Александр. Именно он так бликует на поверхности. Яд легко проникает через кожу. То есть мы не сможем достать аркавитум? Меня постигло такое разочарование, что к горлу подступило дыша и щеком. А если намотать что-то на руку? Подцепить чем-то? Я принялась метаться по пещере в поисках чего-то подходящего. Но стены были абсолютно голыми и гладкими, как и пол. Я выбежала в соседнюю пещеру, но и там не нашлось ничего похожего на то, что могло нам помочь. — Сапог! У меня есть сапог! Он высокий! Может, им? С этими словами я вернулась в малую пещеру и застыла на месте. — Что ты делаешь? Рука Александра по плечо была погружена в чашу. — Ты что-то нашел? Я неуверенно подошла ближе, но он уже достал руку, в которой держал Аркавитум. С его мокрого рукава и кожи капала вода, но Алекс улыбался. — Что ты наделал? — прошептала я в ужасе. — Зачем ты? Ты ведь... — Умру. Кивнул он, вновь слабо улыбаясь. — Давно пора. Я и так лишнее звено в этом мире. И вот, наконец-то, я нашел способ покинуть его. Заодно и совершить благое дело. — Нет, нет! — замотала я головы в отчаянии. — Ты ведь шутишь, да? Там был не яд? Или ты что-то придумал? Ты ведь обманул меня? Все хорошо, правда? Скажи мне! Александр покачал головой. — Я не обманываю тебя, но все хорошо, потому что мы получили то, что нам надо. А теперь поспеши. Он поднял с земли плащ, который, видимо, успел снять раньше, и завернул в него аркавитум. — Можете положить его в капсулу прямо так, только не касайся его. «Осторожно, бери». «А ты?» Я растерянно приняла сверток. У меня все еще не укладывалось в голове то, что происходит. Все казалось страшным сном. Я останусь здесь. «Нет, нет, мы пойдем вместе. Ты что, с ума сошел? Я сейчас сделаю петлю, а потом отведу тебя к доктору Райнсу. Он что-нибудь придумает обязательно. Он знаешь, какой умный? У него золотые руки». Я говорила, говорила, а улыбка Александра постепенно гасла. На лбу выступила испарина, и он прислонился к стене. — Иди, Диана, пожалуйста, тебе надо спасти всех, и меня в том числе. Того меня, кто сейчас сражается с властителем. Хрипло проговорил он. — Не думай обо мне этом. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь. Я рад, что так все произошло. — И ты не жалей. Беги, прошу тебя, беги. Александр медленно сполз по стене на пол. — Александр! Я задыхалась от захлестывающих эмоций. — Александр! — Уходи. Немедленно. Он из последних сил повысил голос. — Иначе все потеряешь. Уходи. — Прости меня. Прошептала я, делая шаг назад. Глупая. Улыбка снова на миг озарила его лицо. — Вызывай петлю. Умоляю. Я закусила губу, отгоняя слезы. Сделала глубокий вдох и сосредоточилась, призывая нити времени. Вспомнила момент, когда покинула поле битвы. Нити закружились, принимая форму петли. «Прощай!» — почти беззвучно произнесла я, глядя на Александра и направила петлю в нужном направлении.